растянувшихся по всей линии южного горизонта. «Он сейчас даст свой опознавательный», — сказал Кранке. «Повторите его сразу же, как будто мы его вызываем на связь». Командир хотел, чтобы у противника как можно дольше оставались сомнения относительно национальной принадлежности Шейера, чтобы тот до открытия огня мог подобраться поближе к конвою. В этот момент расстояние между Шейром и британским вспомогательным крейсером еще составляло примерно 15 миль. Прожектор британского вспомогательного крейсера, передававший букву А, неожиданно в быстрой последовательности промигал МАГ. Сигнальщики Шейра тут же промигали в ответ МАГ. Но уловка не удалась. Обмануть командира британского вспомогательного крейсера не удалось. Он, видимо, хорошо знал, что никаких британских боевых кораблей в этом районе быть не могло, и целые гирлянды красных ракет взмыли в небо с его надстройки. Сомнений не было. Это наверняка был заранее условленный сигнал «Конвою рассредоточиться». И сразу же вспомогательный крейсер и все суда конвоя стали ставить дымовую завесу. Расстояние между двумя кораблями уменьшилось до 10 миль, и «Шейр», который шел прямо на конвой, теперь отвернул влево, чтобы иметь возможность ударить по противнику бортовым залпом. Башенные орудия развернулись на вспомогательный крейсер, А орудия вспомогательного калибра были наведены на танкер, который оказался ближе всех к шееру. Британский вспомогательный крейсер, который в этот момент находился в голове второй колонны конвоя, прекратил работать с прожектором. К этому времени корабли уже сблизились достаточно, чтобы командир английского корабля мог уже точно понять, с кем его свела военная судьба. Характерный силуэт Шейера прекрасно проектировался на фоне вечернего неба, и были ясно видны его трехорудийные башни, нацеленные на британский корабль. Первой реакцией английского командира была попытка поставить свой корабль между Шейером и большим двухтрубным пассажирским пароходом, видимо, наиболее ценным судном конвоя. Шер теперь находился менее чем в десяти милях от вспомогательного крейсера и Кранке приказал одной из башен начать пристрелку, чтобы точно определить дистанцию. Было 16.42. Когда орудия главного калибра «Шейера» открыли огонь, корабль рвануло так, как недавно во время страшного шторма в Датском проливе. Оглушающий грохот обрушился на палубу корабля — Те, кто не позаботился заткнуть уши, почувствовали себя так, будто у них лопнули барабанные перепонки, оглохнув на несколько дней. Сигнальщиков на Формарсе сбило с ног. Тяжелые снаряды со свистом полетели в сторону британского вспомогательного крейсера, все еще выпускающего в небо красные ракеты. Эти ракеты... Нервировали кранки. Может быть, этими ракетами вспомогательный крейсер не только приказывает судам конвоя рассредоточиться, но и зовет на помощь боевые корабли, которые держатся с другой стороны конвоя и еще невидимы Шейра. Томительно долго шли те 23 секунды, которые были необходимы снарядам Шейра, чтобы долететь до цели. Они упали недолетом, подняв огромные фонтаны воды, временно скрывшие вспомогательный крейсер противника из вида.